Кренделя, флюгера, коты. Старый город зовет в свой мир. Кренделя, флюгера, коты. Здравствуй, время не быть людьми. Место силы и красоты. Боги вовсе не устают от карманной твоей войны. Привози пустоту свою и наполни ее иным. Старый город зовет в свой миф скандинавского хрусталя. Самого себя завершив, начинаешься в нем с нуля. Сказки ярмарок, шабаш ведьм, лунным светом на рунный став. Не позволь себе омертветь, Исчерпавшийся перестав. Сердцу города сотни лет не убил ни один инфаркт, и не ты в нем оставишь след, но оно в тебе это факт. Родом из антикварных книг и кофейного октября. Старый город зовет в свой миг, Ставший вечностью для тебя.